Именно эти события привели к установлению черты оседлости. В 1827 году евреев изгнали из деревень и заставили поселиться в переполненных и без того еврейских кварталах местечек побольше. В том же году царским указом была установлена норма поставки еврейских рекрутов на призыв в царскую армию, где срок службы составлял 25 лет. Симон Рабинский, житомирский сапожник, его верная жена Рахиль. И сыновья Яков и Йося были пленниками черты оседлости, где господствовал образ жизни совершенно ни на что не похожий. Между еврейскими общинами и остальным населением не было почти никакой общественной или экономической связи. Единственный гость извне был сборщик податей, который всегда уносил с собой, если не подсвечник, то что-нибудь из постельных принадлежностей или одежды. Частыми... Хоть и не столь регулярными гостями были озверелые толпы казаков, крестьян и студентов, жадных до еврейской ковы. Изолированные от общества евреи питали мало преданности к матушке Руси. Они говорили и писали не по-русски, а на языке идиш, испорченном немецком языке. Молились они на древнееврейском. Одежда евреев тоже была не такой, как у всех. Они носили черные шляпы и длинные черные кафтаны. А хотя это и запрещалось законом, многие носили пейсы, и для русских не было большего наслаждения, чем поймать еврея и отрезать эти пейсы. Симон Рабинский вёл в стенах гетто тот же образ жизни, который вели его отец и дед. Они были ужасно бедны, и из-за этого велись бесконечные споры о каждой копейке. Однако, несмотря на несказанно трудную жизнь, Рабинский и все остальные евреи придерживались в гетто очень строгих правил. Обманывать соседа, обкрадывать его или грабить было строго запрещено. Вся жизнь общины вращалась вокруг священных законов синагоги и раввина, который был одновременно учителем, духовным пастором, судьёй и главой общины. Все раввины в чертях чертя оседлости были великими учёными. Их мудрость была всеобъемлюща, а авторитет непререкаем. Внутри гетто Евреи организовали собственное самоуправление, всецело подчинённое власти раввинов. У них были свои суды и множество других административных органов. Существовало многие библейских и талмудических обществ. Были приюты для сирот и общества для сбора приданого для девушек победнее. Были духовные лица, специально занимавшиеся венчанием и составлением брачных контрактов. У каждой синагоги был избранный казначей и много других служителей. Имелся духовный суд, имелищицы псалмов и надзиратели над ритуальными банями. Почти не было сферы жизни, которая бы не регулировалась общиной. Бедные жертвовали для еще более бедных, эти для совсем нищих. Благотворительность была не писанной одиннадцатой заповедью. Надо было заботиться о выдающихся ученых и духовных руководителях, никакие житейские заботы не должны были мешать учёным занятиям. Многие говорили, что сапожник Симон Рабинский уступал в учёности одному только раввину, в чертях седости, где все были нище, авторитет человека определялся его учёностью. Симон служил настоятелем своей синагоги, ежегодно его избирали ещё на одну или больше высоких должностей в общине. Симон мечтал только об одном дать своим детям возможно лучшее образование. Евреи называли свой Талмуд морем. Они утверждали, что это море до того бескрайнее, что нельзя добраться до противоположного берега, хотя бы ты всю жизнь только и делал, что корпел над Талмудом, и мы больше не над тем. Братья раввинские долго изучали этот огромный свод законов, где предусматривалось решительно всё, начиная от поведения в обществе и вплоть до личной гигиены. Помимо Талмуда, братья Рабинские усиленно изучали также пятикнижие, то есть пять книг Моисея, составляющие и Тору, являющиеся наиболее святыми. Всю субботу Симон Рабинский проводил в молитвах, в благочестивых размышлениях и беседах со своими сыновьями, проверял их знания, вел с ними беседы на религиозные и философские темы. Когда солнце садилось... Симон с женой и детьми пели заключительную молитву возрадуйся Израиль избавь нас от бед. На утро он возвращался к горькой действительности. В мрачном подвале, служившем ему домом и мастерской, Симон Рабинский сидел, согнувшись над своим верстаком и при мерцающем свете свечи резал морщинистыми руками кожу. За работой он произносил те же слова молитвы, которые евреи произносили с того самого дня, как были угнаны в Вавилонское рабство. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прильни язык мой к гортани моей, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Молитва утешала, а Симон Рабинский был глубоко верующим человеком. Но каким бы верующим он ни был... Он всё же не мог закрывать глаза на свою собственную, окружающую его нищету. Доколе, Господи, доколе, спрашивал он бывало, доколе нам жить в этой непроглядной тьме? И тут же утешал себя, повторяя проникновенно свой излюбленный пасхальный стих: "В будущем году в Иерусалиме". В будущем году в Иерусалиме сбудется ли это когда-нибудь? Явится ли когда-нибудь Мессия? чтобы вернуть их на родину